Мне кажется, и думать об этом нечего. Нельзя даже предлога приискать в какой-нибудь хитрости. И, наконец, что же такое в глазах его, чтобы в такой степени смеяться надо мной? Неужели человек может быть способен на такую обиду? — Конечно, конечно, — подтверждал я, про себя подумал. — Ты, верно, об этом только и думаешь теперь, ходя по комнате, моя бедняжка. и может, еще больше сомневаешься, чем я.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 — Был. Рано. Двенадцать часов. Ведь он долго спит. Сидел. Я прогнала его к Катерине Федоровне. Нельзя же, Ваня. — Разве сам он не собирался туда? — Нет, и сам собирался. Она хотела еще что-то прибавить. И замолчала. Я глядел на нее и выжидал. Лицо у ней было грустное. Я бы и спросил ее. Да она очень иногда не любила расспросов. — Странный этот мальчик.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 Нет, Не от недостатка твердости происходило это. Происходило от счастья от слишком малого знания света, от непривычки к людям, от замкнутости в своем угле. Она всю жизнь прожила в своем угле, почти не выходя из него. И, наконец, свойства самых добродушных людей, может быть, перешедших не от отца, захвалить человека, упорно считать его лучше, чем он в самом деле —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 Слушай, сказала она, — Алеша был пресмешной сегодня и даже удивил меня. Он был очень мил, очень счастлив с виду, но влетел таким отельком, таким фатом, все перед зеркалом вертелся.